Глава третья. Как и в вашем романе, девушку зовут Мариной, и ее отец действительно физик-ядерщик. Правда, не из почтового ящика, как у вас, а из Серпуховского института высоких энергий. Но лет 20 назад он и вправду имел отношение к испытаниям ядерных зарядов. Подземным испытаниям. Интонировав подземным, пояснил он. Так что угадали. Кстати, здесь у нее на самом деле живут тетка и двоюродная сестра, которым Марина еще со школьных времен приезжает на лето отдохнуть. Постойте-ка, погодите секунду. Я пытался упорядочить скачущие мысли. Но... но ведь книга еще не дописана. Есть только пара глав, что я выкладывал на своем сайте в интернете, и все. Почему же? Именно поэтому, перебил Анатолий Петрович, именно поэтому... Впервые в истории нашей конторы, изложенная в книге, начала сбываться практически одновременно с ее написанием. Так сказать, по мере развития автором дальнейшего сюжета. Или даже не практически, а именно одновременным. А именно одновременно. Эдакий онлайн получился. Глава, где девушка заблудилась в катакомбах, появилась в сети 10 июня. В реальности же это произошло двумя днями раньше. Знать об этом вы никак не могли. Мы проверили. Очень серьезно проверили. Да, собственно, вы ведь наверняка придумали и написали главу раньше, то есть одновременно с произошедшим в действительности, верно? А в случайное совпадение, учитывая вашу категорию и прошлые заслуги, я, извините, и сам не верю, и права такого верить не имею. Но как вы на нее-то вышли, на мою г героиню? Даже если отслеживаете все тексты, как связали ненаписанную книгу с реально пропавшей, да еще на территории другого государства, девушкой. Она что, тоже как-то по вашей линии проходит? Ну, Виталий Игрович, что же вы так? Про спецслужбы пишете, а такие вопросы задаете. Вспомните, о чем я вам только что рассказывал. Или, как у вас принято говорить, поднимитесь на пару абзацев выше. Маринин отец чем занимался? Раньше ядерное оружие разрабатывал, сейчас в Серпухове работает, к проекту по холодной плазме отношение имеет. Как думаете, подобные специалисты по какому ведомству проходят? Не только ведь РАН или Институту ядерных исследований. Ясно? Да уж, куда и с ней, мог бы и сам догадаться. Значит, к вам поступает сигнал, что дочь секретного ученого пропала в каменоломнях на территории соседней страны. И вы практически тут же находите описание этого в будущей книге одного из курируемых писателей. Оперативно сработали, однако. И вот вы здесь, коньяк с фантастом пьете, да всякие страшные истории рассказываете. Ну, по страшным-то историям, это вы у нас специалист. Но в остальном, все верно. За исключением одного. Отец Марины вовсе никакой не секретный ученый. Просто все физики такого уровня находятся на нашем контроле. Причем вполне гласным, они прекрасно об этом знают и, как правило, ничего не имеют против. Интересы государства – раз. Их же собственная безопасность и безопасность их семей – два. А то вдруг они и на самом деле какой-никакой фундаментальный прорыв совершат. Думаете, до этого никому в мире и дело не будет? Еще как будет! Вот тут-то мы и подключимся. Впрочем, те, кто был против, тоже отнюдь не в бетон закатаны, а прекрасно работают за рубежом, еще с начала девяностых. Какая тогда жутчайшая утечка мозгов была, помните? У них там в науке сейчас на четверть наш народ. Строчкой из песни Высоцкого закончил он. Ладно, что-то мы отвлеклись. Что с девушкой? Кое-как переварив, обрушившуюся на меня весьма непростую информацию, я задал вполне логичный вопрос. Раз уж так оно все вышло... Извольте, господин писатель, ощущать ответственность за своих внезапно материализовавшихся героев. Мы ведь в ответе за тех, кого приручили, не так ли, месье Экзюпери? Отож. Анатолий Петрович пожал плечами. Ну а сами как думаете, пережить такое, отнюдь не предел мечтаний для двадцатилетней девушки. Шок и тяжелейший психологический стресс так просто не проходят. Впрочем, сейчас ей уже лучше. Наиболее тяжелый период позади. Представляю, что пережили ее родители. Небось посидели все. Да уж, нелегко им пришлось, кивнул контрразведчик. Однако мы вовремя успели подключиться и взять ситуацию под контроль. Двухнедельного курса психологической реабилитации в нашей клинике оказалось вполне достаточно. Только вот посидели как раз не родители. Так что не вздумайте при встрече отмочить комплимент по поводу ее блондинистости. Договорились? «Я малознакомым девушкам вообще комплименты не отмачиваю!» Мрачно буркнул я. «Что с остальными?» «Кстати, а про меня-то Марина знает?» «С остальными!» Собеседник, не спрашивая разрешения, вытянул из пачки сигарету и закурил. «С остальными непонятно!» «Между прочим, их было пятеро!» «На одного человека меньше, чем в книге!» «Так вот, с остальными пока ничего не ясно!» «Как говорят в соседнем ведомстве, нет тела, нет дела!» Рассказ Марины с пугающей точностью повторяет ваш роман. Странный спирический зал с парящим по центру шаром, мумии, нашедших его камнетесов, обезумевшие и перебившие друг друга товарищи. Дороги туда она, естественно, не помнит. А спасатели? Они, конечно, попытались пройти по ее следам, но почти сразу сбились с дороги и больше в них не спускались. Тем более к тому времени мы уже взяли все под свой контроль. А насчет вашего второго вопроса. Да, про вас Марина знает. Наши спецы сочли, что так ей будет проще пережить произошедшее. Акцентировка на чем-то загадочном и необъяснимом, отвлечение внимания. Понимаете? Да уж, понимаю. Ну а эти ребята, про них я тоже угадал. Представьте себе, да. Правда, старшей группы и его друг служили не в морской пехоте, а в ВДВ. Да погибшая девушка. Анатолий Петрович замялся, смущенно отводя взгляд. На самом деле, она и была той самой двоюродной сестрой, в доме которой Марина гасила летом, и которая, собственно, уговорила ее пойти в катакомбы. Так, ну вот, значит, и приехали. Дописался. Как говаривал мой любимый книжный герой, песцы атакуют по всему фронту. Что еще? Договаривайте? Чего уж теперь? Да, собственно, и нечего договаривать. Все, что знал, изложил остальное. Об остальном я как раз вас хотел спросить. То, что выложено в интернете, на этом месте и обрывается. А дальше? Он вопросительно посмотрел на меня, словно ожидая немедленного ответа. Ну что ж, слушайте, дальше было вот что. Ха, я и сам хотел бы знать, что ж там дальше было. Поскольку сверх выложено на сайте, больше ничего и не писал. «Занимаясь совсем другой вещью, решил попробовать себя в соавторстве с подающим большие надежды молодым московским писателем Димой Политовым. Кто ж знал, что оно так будет?» «Жаль!» «Или скорее здорово!» «Неожиданно живо отреагировал на мое добровольное признание ФСБшник. «Значит, у нас куда больше возможностей для маневра, чем представлялось!» «Это вы о чем?» «Мрачно прищурился я на манер незабвенного Железного Феликса». «А вы бы на моем-то месте разве не прищурились?» «Да все о том же!» Запираться собеседник явно не собирался. «Вы поймите, впервые в истории текст рукописи полностью соответствует реальным событиям. Не отдельные моменты совпадают, не общая конва, а весь сюжет, целиком, причем в реальном времени. Можете смеяться, но...» «Уже хохочу! Задыхаюсь и откашливаюсь!» Перебил я его пытаясь ухватить за верткий хвост какую-то очень важную мысль. Как ни странно, получилось. Знаете, я сколько лет всеми силами избегал жанра космической оперы, вот решил попробовать и... Вы что, всерьез верите, что найдете в катакомбах десятиметровую инопланетную фиговину? Мне лично вся первая глава оказалась жутким примитивом. Все эти цивилизации притечи вместе со своим забытым наследием, могущественные артефакты... Это же просто набор штампов на тему бескрайнего космоса и грядущей человеческой экспансии. Да об этом только ленивый не писал. Почему нет?» – спокойно парировал контрразведчик. Все более-менее успешные писатели рано или поздно касались темы этого самого таинственного наследия галактических цивилизаций. А вдруг вы угадали? Ну а вдруг? Кстати, а что, собственно, такое это, как вы изволили выразиться, фиговина? Я задумчиво посмотрел на Анатолия Петровича. Ну а теперь какого ответа он ждет? Точного описания сути и сущности инопланетного артефакта из ненаписанной книги, что ли? Боюсь, долго ждать придется. Как вам сказать? Обдумывая сюжет, я предполагал, что корабли ушедших не более, чем носители этих самых фиговин. Пустой корпус, внутри которого расположена... Ну, пусть будет логическая матрица. Своего рода искусственный интеллект, созданный их цивилизацией, суммарная квинтенсенция их разума. Я понял, что слегка запутался и просто не знаю, как выразить свою мысль. Излагать идеи на бумаге, то бишь в текстовом редакторе, готового стерпеть все, что угодно компьютера, оказалось куда проще, нежели устно и глядя на внимательно внимающего собеседника. Внимательно внимающий собеседник, похоже, понял мои чувства и ободряюще улыбнулся. Внутренне, тяжело вздохнув, я продолжил. Ну, в общем, по сюжету эти ушедшие сами в космос вообще никогда не летали, отправляя вместо себя нечто вроде двойника, причем не двойника какого-то конкретного индивидуума, а двойника цивилизации в целом, эдакий суммарный сверхразум всех цивилизаций сразу, знающий, что ей, этой цивилизации, необходимо и способный в критической ситуации принимать самостоятельные решения и, надо полагать, умеющий неплохо защищаться, вызывая у огражающих ему разумный существ неосознанную и ничем не мотивированную агрессию, довел до конца мою мысль контрразведчик, и заставляя нежелательный раздражитель уничтожать самого себя своими же силами. Так? Возможно, согласился я. Помните, спустившиеся в катакомбы подземники удивляются, отчего ход залетает слишком глубоко? Этому... Этой фиговине было нужно, чтобы к ней открыл доступ. Прорыли ход, однако ни камни тесы из прошлого века, ни современные ребята ей. Ну, не подошли, что ли, и она их уничтожила. И сейчас еще чего-то ждет. Кстати, а куда делся рейдер? Я так понял, он ведь ушел в прыжок вместе с загадочным шаром. Шар потом объявился под землей в наше времени, а космический корабль. А сами не догадались? Я чуть самодовольно усмехнулся. Помните, как по тексту, любое внешнее воздействие начисто сбивает настройки канала, и корабль может выбросить где угодно, причем не только в пространстве, но и во времени. Плюс заводские штампы на инструментах и лампе погибших камнитиосов 1901 и 1905 годы случайно ни на какие мысли не наводит? Если на скидку, то нет. Но, зная вашу неуемную фантазию, и пометуя школьный курс истории «Уж не Тунгусский лит метеорит!» не менее самодовольно осведомился Анатолий Петрович. «Ну, уел, уел, что тут скажешь? Профессионал, чего уж там?» а чего бы, вам самому писать не попробовать, а то рядом с вами чувствую себя полным литературным ничтожеством. Такую идею навскидку раскусили». «Ну да, именно он. Не было никакого метеорита. Был сгоревший в атмосфере поисковый рейдер» взрыв силовой установки которого и вывалил лес на сотни километров. Таран десантного катера сбил настройки гиперпространственного канала, который выбросил корабль в отлично от расчетной точки пространства-времени. Насчет пространства я особо не заморачивался, а во времени почти на 300 лет прошлое. 1908 год. По-моему, нормально. А этот, шарик, его выбросило немного в стороне. Причем вторичная воронка гиперполя раскрылась ниже уровня Земли. Вторичная, потому что рейдер попросту затянул шар в им же самим сгенерированное искривленное пространство, сформировав вокруг постороннего объекта дополнительный гиперканал. Вот так эта штуковина оказалась под землей. А сферический зал со стекленевшими стенами. Результат воздействия финиширующего из гиперпространства объекта. Своего рода взрыв энергия которого равномерно распространялась из точки пересечения двух пространств нормального и искривленного к периферии по крайней мере я так себе это представлял хорошо представляли что сказать не то одобрительно не то с осуждением сообщил контрразведчик о чем-то напряженно раздумывая видимо о судьбах мировой фантастической литературы значит конкретно вы еще не думали что собирается делать в нашем мире этот гм артефакт увы. «Я ведь говорил, отложил, занялся другой вещью. Вот как раз недавно дописал и отправил в издательство. Теперь уж и не знаю, к счастью ли, или совсем наоборот». «Вот и я не знаю», – задумчиво пробормотал Анатолий Петрович. «А дальше что? Неужели больше ничего не придумали?» Пауза прозвучала весьма многозначительно. «Очень многозначительно! Прям о кинодопросе!» «Хотите сказать, что это все?» А как бы мне хотелось вам поверить, как бы хотелось, но, увы, служба, права такого не имею, поверить». Последняя мысль рассмешила, и, не сдержавших, я улыбнулся. Анатолий Петрович посмотрел на меня непонимающе, пришлось объяснить. Сравнение ему неожиданно тоже понравилось, и несколько секунд мы сидели, глуповато хихикая на пару. Видел бы кто со стороны, неизвестно, что и подумал бы. «Да какой там допрос, Скажите тоже!» не сгоняя с лица доброжелательного выражения непритворно вздохнул контрразведчик нам даже не столько помощь ваша нужна сколько истинное понимание того что вообще происходит это согласитесь уже никакое непредвидение получается не прогнозирование будущего а вообще непонятно что выходит не вы что то угадываете в прошлом а настоящее и будущее развивается по вашему сценарию понимаете или кто то диктует вам Как будут развиваться события? Неужели вам самому не интересно? Не хочется узнать, с чем это связано? Еще как хочется. Мрачно согласился я. Могу даже одну теорию на скидку предложить, вполне с вашими мыслями увязывающейся. Эта штуковина. Каким-то образом передает мне сведения о том, что и как должно происходить, или происходит, или происходило в самом ближайшем прошлом. А зачем и от чего именно мне? Понятия не имею. Гость кивнул, вроде бы с одобрением, но в то же время как-то слишком уж понимающе, будто ожидал услышать от меня именно это или сам собирался сказать что-то подобное. Я усмехнулся. Так понимаю, для вас моя теория не слишком-то в новинку. Представьте себе, да, это первое, о чем мы и подумали. Человек-то вы, скажем так, не слишком обычный, обладающий определенными способностями большинства людей, и вовсе никогда не встречающих неся Согласитесь, логично предположить, что именно ваш, а не чей иной разум оказался способным воспринять подобную информацию. Тем более, что находитесь вы, ну, скажем так, в непосредственной близости от этого самого артефакта. параману он ведь мог и с нескольких километров на человеческий разум воздействовать, как с тем звездолетом, что сам себя взорвал. Разве нет? Разве, разве? Боюсь, что да. Хотя мне больше по душе какое-то другое объяснение. Не люблю, когда у меня в мозгах кто-то ковыряется и чего-то туда вкладывает. Шизофрении попахивает. Или вон, я кивнул на бутылку. Делирием альбенцем в острой фазе ловли рыжих пушных зверьков. Так как? У вас точно никакого другого объяснения нет? Увы. Анатолий Петрович шутливо развел руки. Нет, честно. Мне, как вы понимаете... Совершенно ни к чему что-то скрывать. Мы-то вас сейчас куда больше заинтересованы, нежели наоборот. Жаль. А насчет моей незаинтересованности, это вы, пожалуй, ошибаетесь. Впрочем, ладно, давайте тогда продолжать плавить нашу белочку за ее пушистый хвостик. Вот только... Что только? Немедленно напрягся контрразведчик. Похоже, более-менее предсказуемая. Для него я имею в виду, часть разговора осталась позади. И сейчас мы начинали спрошную импровизацию. Если вдруг все и на самом деле стоит именно так, как мы сейчас говорили, то не боитесь, что наши с вами глубокомысленные предположения станут известны не только нам, а... Несколько секунд он молчал, переваривая мою мысль, затем понял и задумчиво покачал головой. «Да нет, вряд ли». Вы ведь сами сказали, что никаких предположений относительно сути этой штуковины пока не делали. Думаю, она скорее гм, излучает некую информацию, воспринять которую может только подходящий разум. Остальные эту информацию просто не заметят. Ну а тех, кто подобрался слишком близко физически, она просто глушит. Причем тоже физически и с весьма печальным исходом. Ну вот, начали, как говорится, за здравие. То есть я получаюсь просто инструментом для реализации чужого замысла, а вовсе не гениальным провидцем. Дело на расстроился я, однако собеседник был настроен совершенно серьезно и моей иронии не принял. Хм, а вот мне Виталий Игоревич, кажется, что глупо ставить вопрос именно так. Ваш разум более чутко воспринимает этот мир, его эфемерную надматериальную часть, и именно поэтому сейчас вы знаете куда больше, нежели все остальные. Понимаете, о чем я? Боюсь показаться грубым лицом, но именно благодаря вашим способностям вы и вошли в некий контакт с чужим разумом. Ведь это, как ни крути, именно контакт. Имейте в виду, что мои прошлые угадывания, прогнозирования и нынешняя ситуация совсем не одно и то же, но при этом находящиеся в некой весьма тесной связи со всем происходящим что первое в некотором роде обусловило второе? Так что ли? Блин, а попроще вы не пытались, как для уровня среднестатистического читателя, находящегося с происходящим. Сильно сказано, а? Добродушно ухмыльнулся контрразведчик, конечно же, прекрасно уяснив, что я хотел сказать. Ну да, именно так. Ха! Ну а те камнетесы, которым внушили необходимость пробить именно этот и никакой другой ход, Тоже все были сплошь гениальными фантастами, провидцами и угадывателями будущего, самокритично развенчал я собственное предположение. Да вовсе не обязательно, грудью встал на защиту собеседник. Думаю, они просто выполняли чье то распоряжение. Им сказали копать, они и копали. А истинный приказ мог быть отдан их непосредственному начальнику, прорабу какому-нибудь или кому-то из высшего строительного руководства. Да мало ли, хоть самому мэру города. В конце концов, пока что все это только наши домыслы, и никак больше. «Хорошо, предположим, вы правы», – сдался я. «Но для чего он? Оно все это делает-то? Предупреждает через меня и мою книгу человечества о своих грядущих коварных планах, о начавшемся вторжении. Прямо какой-то галактический альтруизм получается. По мне, так нелогично как-то». Поспорим о логике поведения чужих? Добродушно схмыкнул Анатолий Петрович и тут же, без перехода, продолжил уже серьезным тоном. Или рассмотрим другой вариант. Оно, она с вами вовсе не знает, и вся передаваемая информация вообще для человека и человечества никоим образом не предназначена, не про нашу, так сказать, честь, лежит себе под землей, эдакий сверхразум целой цивилизации, лежит и чего-то ждет, периодически отправляя своим сородичам отчет Или не периодически, а постоянно. И как вам? Не лишено? Не лишено. Вновь ощутив, как противно шевельнулись волосы, тихонько согласился я. Блин, а ведь похоже. Вот именно. Прогуляться не хотите? Я удивленно взглянул на собеседника. К куда это? В катакомбы? Да нет, пока не в катакомбы. То, как он произнес слово «пока», мне очень не понравилось. Активно так не понравилось, но переспросить я не успел. «К морю, точнее, в санаторий. Лето, солнце, тенистые аллеи, ласковое море. Хочу вас кое с кем познакомить. Там мы продолжим наш околонаучный диспут». «Она здесь? Вы же говорили про какую-то специализированную клинику. Вашу клинику». «Здесь. Прилетела вместе со мной. Так что насчет самолета я вас не обманул. Или почти не обманул». Мы еще вчера ночью прилетели спецрейсом. А клиника? Вы ведь сами нам двухнедельную фору дали, дописанием другого романа занявшись. Так что спасибо. Ладно, понял. Ну что ж, тогда поехали. Я с тоской оглядел стены родной кухни. Прощай, спокойная жизнь. Эх, а как хорошо все начиналось. Вчерашний мальчишник, сегодняшнее похмелье. Некрасиво заставлять девушку ждать. Вопрос о нашем дальнейшем сотрудничестве, как я понимаю, отпал сам собой. Ну вот видите, неискренне удивившись, сообщил контрразведчик, легко поднимаясь с табурета. Неизменный кейс уже был зажат в руке. А то заладили поначалу, вербовка, вербовка. У нас все, гм, исключительно по взаимному согласию и никак иначе. Только имейте в виду, вовсе не из чувства противоречия, какое там еще чувство, одни блин эмоции а просто желая оставить за собой хоть какое-нибудь последнее слово, сообщил я со Сталью в голосе. Сталь вышла какая-то хиленькая, наздреватая, отнюдь нелегированная. Дряная такая сталь, вовсе не танковая. Клаустрофобией не страдаю, но под землю не полезу. Не могу, когда над головой. Анатолий Петрович фыркнул, старательно пряча улыбку. Неужели все-таки не был до конца уверен в моем согласии? И первым вышел в коридор.